Предстоящий вечер не сулил ему особых развлечений. Ему придется избегать разговоров и держаться как можно неприметнее. Большую часть вечера он проведет, подпирая стенку в каком-нибудь дальнем углу. Но от его глаз и ушей не должны будут ускользнуть ни один жест, ни одно слово. Обычно он не задумывался, какую цель преследует его наблюдение. Еще на школьной скамье он усвоил, что наблюдателю не полагается знать, зачем он послан и какие выводы будут сделаны из его донесений. Любые размышления приводят к предвзятым идеям, любое знание автоматически искажает видение мира, и никакие попытки сохранить объективность ему уже не помогут. Но сейчас неведение раздражало и беспокоило. В глубине души Харлан был уверен, что наблюдать нечего, и что Финджи в каких-то своих целях просто вертит им, словно куклы. Свирепо посмотрев на свое объемное изображение, воссозданное отражателем на расстоянии вытянутой руки, он пришел к выводу, что яркие и тесно облегающие одежды делают его смешным. Харлан уже заканчивал завтрак, принесенный ему роботом, когда в комнату ворвала сной сламбент. — Техник, Харлан! — воскликнула она, задыхаясь от быстрого бега. — Сейчас июнь! «Не называйте меня здесь так!» — строго предупредил Харлан. «Ну и что с того, что сейчас июнь?» «Ну ведь я поступила на работу!» Она нерешительно замялась туда в феврале, а это было всего месяц назад. Харлан сдвинул брови. «Какой теперь год?» «О, год правильный!» «Вы уверены?» «Совершенно! А что, произошла ошибка?» У нее была раздражающая манера разговаривать, стоя почти вплотную к нему, а легкая шепелявость, свойственная, впрочем, всем ее современникам, делала ее речь, похожая на лепет очень маленького и беспомощного ребенка. Харлан решительно отстранился. «Его не возьмешь кокетством. Никакой ошибки нет. Вас поместили в этот месяц, потому что так надо. Фактически вы все это время прожили здесь. Но как это может быть?» Она испуганно посмотрела на него. «Я ничего не помню. Разве я раздваивалась?» «Пожалуй, Харлану не следовало бы так раздражаться». «Ну как он мог ей объяснить? Существование микроизменений, вызываемых любым передвижением во времени, которые меняли судьбу человека без существенных последствий для столетия в целом, даже вечные порой путали микроизменения с изменениями реальности» вечность знает что делать не задавайте ненужных вопросов произнес он с такой важностью словно сам был старшим вычислителем и лично решил что июнь самый подходящий месяц в году и микроизменение вызванные скачком через три месяца не может развиться в изменении но ведь я потеряла три месяца жизни неунималась снойс. харланд вздохнул Ваши передвижения во времени не имеют никакого отношения к вашему биологическому возрасту. Так я потеряла или не потеряла? Что именно? Три месяца жизни. Клянусь вечностью, женщина. Я же вам ясно говорю, что вы не можете потерять ни секунды. Это невозможно. Последние слова он почти прокричал. Нойс. Испуганно отступила назад и вдруг захихикала. «Ой, какое у вас смешное произношение, особенно когда вы сердитесь!» Она вышла. Харлон растерянно смотрел ей вслед.